Вадим Фарк. «Дом Ростовых. Новая тень». Том третий. Читает Анастасия Беляева. Глава первая. «Опаньки!» — несколько удивлённо произнёс Ржевский, бросив взгляд за мою спину, где до сих пор стонал Онегин-младший, зажимая раненую руку кровавой тряпкой. «Интересный вечер». Бросил на меня недобрый взгляд и в одно движение выхватил из кобуры пистолет. «Стоя!» Но не успел он закончить фразу, как я ударил его по руке. Всего лишь на долю секунды мои пальцы окутала черная дымка, помогая усилить удар, и тут же развеялась в полумраке клуба. Полковник даже не успел понять, что произошло, как его оружие отлетело в сторону, а противник уже схватил заворотник рубашки. Я отступил влево и, резко развернувшись, бросил Ржевского в комнату, к ныкующему Онегину. Рядом стоял шкаф, судя по всему, один из охранников данного заведения, сопровождающий законную власть. Мужик с короткой стрижкой и фирменной футболке бросился на меня, намереваясь схватить за плечи. Но к тому моменту я уже успел перемахнуть через перила, что обрамляли коридор, и рухнул в зал. Приземление вышло не совсем успешным. Я случайно зацепила одну из девушек, что стояла поблизости. Она охнула и упала прямиком в руки парня, находившегося рядом. Может, хоть кому-то сегодня повезет? Глупая шальная мысль пролетела в голове столь же стремительно, как и я по залу. Запомнив путь, по которому меня провели сюда, я ворвался на кухню, всполошив тем самым поваров. Два молодых парня и одна женщина в возрасте чуть ли не закричали от испуга, когда я оказался в их небольшой обители. «Стой!» Впереди у двери запасного выхода появился еще один амбал из охраны. «Да твою ж за ногу!» «Эй, парень, давай-ка ты!» Я не позволил ему договорить. Схватив первое, что попалось под руку, а именно шумовку, бросил в противника. Тот прикрылся руками, зарычав от злости. Конечно, такая мелочь не могла нанести ему хоть какой-то урон – Но вслед за шумовкой полетели кастрюли и металлические тазики. Я кидался всем, что не было острым и не могло убить бедолагу. А он тем временем пятился, закрыв лицо широкими лапищами. И вот, когда я смог чуть подобраться к противнику, подпрыгнул и ударил растерявшегося охранника ногами. Он отлетел назад и врезался в стену, грузно сползая на пол. В обморок не упал, да и умереть от такого не мог. Но мне это и не требовалось». И пока мужик пытался прийти в себя и понять, что сейчас произошло, я уже выскочил на улицу. Ночная прохлада приятно ударила в лицо, освежив мозги и разогнав лишние мысли, что пытались ворваться в разум и навести суету. Этого я им позволить никак не мог. "Вот", кричал Семенович в гарнитуру. «Они поймали ее! Эти уроды!» «Знаю, знаю, сам все прекрасно слышал». Ноги несли меня по мокрому асфальту, как никогда раньше. Промчаться сотню метров в таком состоянии для меня не составило особого труда. В крови бурлил адреналин, разливаясь по венам жгучим пламенем. И уже вскоре я услышал крик Маши, а также чью-то ругань. «Дай ей по башке в конце-то концов!» — рычал какой-то ублюдок. Я завернул за угол, где увидел, что вокруг нашей машины сгрудилась небольшая толпа народа, не сбавляя скорости, ворвался в нее, сходу врезав ногой в спину тому, кто командовал. Он не успел даже сообразить, что произошло, когда полетел на капот внедорожника, врезавшись лбом в лобовое стекло, которое тут же покрылось мелкими трещинами. Двое мужланов держали вырывающуюся Машу у дверей автомобиля. Но стоило им меня увидеть, как бросили жертву и ринулись в атаку. Я насчитал еще шестерых противников, не беря в расчет того, что лежал уже без сознания – И двумя из них были девушки, которые попятились, почуяв неладное. Парочку, что была впереди и до этого держали мою знакомую, я ударил телекинетической волной. На ладонях вновь вспыхнула тень, но в таком мраке этого не было видно. Но я чувствовал легкую приятную дрожь, проносящуюся по телу, и слышал неразборчивый шепот в голове. Волна оказалась настолько сильной, что от меня сразу же отлетели два тела и покатились по асфальту, Но в этот момент сзади кто-то схватил за шею и крепко сдавил, лишая возможности сделать хотя бы маленький вдох. «Что, сучонок, папа?» «Бах!» Выстрел оглушил всех, кто находился в проулке. В ту же секунду говоривший полудурок завопил и, отпустив меня, рухнул на землю, держась за простреленную ногу. «Всем назад!» — рыкнула Маша. Женщина стояла у машины, держа в руках пистолет — я сразу отметил, что сжимала она его вполне профессионально, а пуля попала точно в цель, пролетев у меня между ног и угодив в бедро врага. Оставшиеся бандиты, парочка дамочек, подняли руки и медленно отступали к дороге, даже не думая нападать. Эй! Маша позвала меня, но не произнесла имени, за что я был весьма благодарен. «Садись в тачку! Живо!» Запрыгнув в салон, я завел двигатель. Моя спутница тем временем медленно пятилась ко мне, не сводя дула пистолета с бандитов. Краем глаза заметил, что та парочка, которую я отправил в полет, уже поднялась и крадется к женщине. Уроды! Стыла на бабу наброситься решили. Ни стыда, ни совести. Назад! Рявкнул на них и вскинул левую руку. Волна магии в очередной раз ударила по ним, вновь отбросив в сторону. Послышались издавленные крики, и неприятели рухнули прямиком в мусорные баки, помяв их своим весом. Маша, увидев это, вздрогнула и тут же заскочила в машину. Пришлось уступить ее водительское место, чтобы женщине не пришлось нарезать лишние круги. «Давай, давай!» — рычала моя спутница от нетерпения. И снова рев мотора приятно ласкал слух. Автомобиль дрогнул и рванул назад. Пока Маша, развернувшись, смотрела на дорогу, я наблюдал за тем, что происходило в подворотне. А взглянуть было на что, ведь стоило нам отъехать на десяток метров, как туда забежал полковник с поднятым к небу оружием. Увидев раненых, припал на колено, но при этом провожал нашу машину взглядом. «Вот черт, теперь точно будут неприятности». Маша умело лавировала по улицам, объезжая места, где могли повстречаться патрули, Но как бы она ни старалась, а избежать беды у нас не получилось. Не прошло и пяти минут, как мой телефон завибрировал в кармане. Достав его и посмотрев на номер звонившего, я шумно выдохнул. «Что такое?» Женщина заметила мое смятение. «Мы встряли!» Пробормотал я и ответил на звонок. Вот! Прокричал взбешенный коп. «Как это понимать?» «Анатолий Сергеевич, я не понимаю, даже не смей прикидываться!» Не унимался тот. «Я видел тебя в клубе, и либо ты сейчас же объяснишься, либо я даю приказ остановить вашу красноперую машинку. Решай!» В этот момент мы как раз проскочили очередной поворот, за которым я приметил патрульный автомобиль. Понятно, от погони нам точно не скрыться. До границы города слишком далеко. Да и что мне делать потом? Ржевский меня вычислил. «Влад?» – Маша насторожилась, бросая на меня взволнованные взгляды. «В чем дело?» «Кажется, пришла пора раскрыть карты», – произнес я, прижимая трубку к груди, а потом обратился уже к полковнику. «Хорошо, но не в участке. Я не хочу, чтобы меня там снова видели». «Где?» – только и спросил тот, немного остыв. Я посмотрел на улицу. «Останови за углом», – попросил Машу, а потом Ржевскому. «У ночного кафе Лавета, что на Сормовской. И Анатолий Сергеевич, давайте без посторонних лиц. Не учи меня!» Проручал тот и сбросил вызов. «Влад!» Маша медленно остановила машину на темной улице. «Как это понимать?» «Нас вычислили», вздохнула я. Полковник Ржевский на хвосте. «Тот самый?» Ошарашенно спросила она. «Да, тот самый». — хмыкнул я, откинувшись на спинку кресла. — Но о вас он ничего не знает. Поэтому поезжай к Семёнычу, скажи, что пора собираться, пока не поздно. — Не поздно? Гарнитура, которая до сих пор была у меня в ухе, и о которой я успешно позабыл, взорвалась руганью Вагнера. — Твою за ногу, Влад! Как он нас нашёл? Откуда этот чёрт вообще появился? — Успокойся, — ответил я. — Я встретил его в клубе. «Не знаю, что он там забыл, но пришлось уносить ноги». «А как он на тебя вышел?» «Тень», – тихо произнес я. Она появилась всего на секунду, когда я врезался в Ржевского. «Ох, ё!» – раздосадованно протянул мой напарник. «Постой, что ты сказал?» Маша смотрела на меня с ужасом в глазах и даже чуть отодвинулась. «Тень?» «Она самая», – отозвался я, приподняв руку. На ладони тут же вспыхнула черная дымка, но стоило помахать кистью, как она развеялась. «Вот!» «О чем еще вы мне не рассказали?» — воскликнула испуганная женщина. «Ведь таким же монстром был твой прадед!» «Маша, тише!» — раздался успокаивающий голос Семена. «Влад не монстр, поверь мне!» «Тебе?» — не унималась она. «Вы врете мне на каждом шагу!» Почему я должна вам доверять? Не врем. И я покачал головой. Просто слегка не договариваем, продолжил Семеныч. Мы не хотели шокировать тебя всем сразу, и так много чего рассказали. Психи! ругалась она и ударила по рулю. Настоящий пси! Хватит! Я грубо прервал ее истерику. Говорю же, можешь уехать прямо сейчас, а вас, с Семенычем, никто не знает. «Прекрати истерику и отправляйся к нему. С остальным я сам разберусь». На мгновение в салоне повисла напряжённая тишина. Маша внимательно вглядывалась мне в глаза, но через пару секунд довольно хмыкнула. Видимо, нашла то, что искала. «Мужик!» — уже более спокойно произнесла она. «Но вряд ли мы куда-нибудь уедем. Верно я говорю, Василий?» «Да куда мы с подводной лодки?» рассмеялся он. «Так что не волнуйся, Влад, мы что-нибудь придумаем. Быстренько состряпаем тебе алиби и...» «Не надо», прервал его я. «Хватит врать. Ржевский хороший человек и уже давно помогает мне и моей семье. По-своему, конечно, иногда слишком специфично, но помогает. Он не заслуживает вранья. Да и я...» Тяжело вздохнул. Устал бегать. «А как же люкс?» — воскликнул в ухе Семёныч. «Всё будет», — с улыбкой отозвался я. «Но чуть позже. Я поговорю с полковником и всё улажу». «Уверен? А какой у меня выбор? Скрываться от него не получится». Я открыл дверь и спрыгнул на тротуар, после чего обратился к водительнице. «Уезжай, пока копы не нагрянули. Обо мне не беспокойтесь». «Легко сказать», — улыбнулась та. «Удачи, Ростов». А когда цветастая машина скрылась за поворотом, я повернулся к кафешке, которая работала до сих пор, приманивая к себе редких и оттого не совсем приятных посетителей, и уже хотел было направиться в темную подворотню, как за спиной послышался до боли знакомый голос. «Да уж, Влад, влип ты по самое, не балуйся!»